Гастролёры. Андрей в день, вторник, полдень. Щекотливость положения кухаркау разумела не сразу. Ещё вчера затея представлялась идеальной. Непла, напряник, персик-сахарок. Чудо, как хорош. Раз и все зайцы, что называются насмерть. Как говорит братец, барыш в кармане, душа на аркане. И главное без малейших подозрений. никакого риска почти узнав о смерти сенатора Евдокея честно прислушалась к ощущениям ручьём хлынули слёзы одно дело желать смерти изменнику мечтать об этом и совсем другое глядеть на бездыханное тело мерехлюндий и древной помощник в трудных начинаниях всякое дело следует завершать тем паче такое Хорошо, есть, Максима. У меня всё лучше всех. Тоже, между прочим, брат научил. "Добрая фраза, правильная. Произнесёшь такую вслух или про себя неважно. Беды вмиг отступают". Едва успокоилась новая докука по фамилии Поликарпов. Что за нелёгкое её принесла. Угрузения совести подвинулись, уступая место страху разоблачения. Кто бы мог подумать, что полиция явится так быстро. Напомаженный толстячок обязательно сунет нос на кухню. Ну Но и новы пути нет. Взялся за груж. А вдоть я набросила меховое манто, узелок с барскими драгоценностями перекочевал из тайника за пазуху. Каблучки пересчитали ступеньки заснеженного крыльца. Солнце ударило в глаза. Столица распахнула объятия. Всё, теперь главное не оглядываться. У меня всё лучше всех. Шаг, другой, третий. Вот и соседняя улица. Тройка, будто в сказке, сплошь из белых рысаков пронеслась мимо. Двенадцать подкованных копыт глухо простучали по утрамбованному снегу. Приземистые резные сани исчезли за углом, оставив глубокую колею. Пусть себе едет. Её вощек ни к чему. Тут недалеко, но к негос не сотрёшь. Да и денег жалко. Хотя от этого можно и нужно потихоньку отвыкать. Евдокия сторонилась людных мест, стараясь держаться в тени домов. Липла к желтоватым, искрящимся от инея стенам. Нижние окна глядели на проспект с ледяные узоры, таращились, словно залепленные бельмами очи. Девушке не хотелось привлекать к себе внимание. Правда, никто на трусливую зайчиху особенно и не заглядывался. Дама как дама. Ей, понятно, так не казалось. На варе, как известно, шапка горит. Декабрьский ветер прошелся по щекам, будто свеклой. Но мерзло только лицо. Монто хозяйки не шло в сравнение со старенькой Бекешей. Ласково и отрадно. телу и особенно душе. Больше проклятой разлучницы в бесценном меху не красоваться. Ирина получила наконец по заслугам. И всё-таки понятно, от чего так случилось. Красота здесь совершенно ни при чём. Нет, Ирина, конечно, молодая и очаровательная, но разве сама она дурнушка? Вздор, вздор, и ещё раз вздор. Просто Когда долго живёшь с мужчиной, перестаёшь его хвалить, восторгаться, сильная половина человечества падка именно на восхищение, не на домашний уют, не на стол, не даже не на мягкую постель, а именно на преклонение. Вот истинный залог обольщения. Почеши нарциссу за ушком, поохай-поохай его свершениям, и всё. Бастион пал. Вступай развешивать новые шторы, выбирать мебеля и переставлять сервиз. Ирина Двинова знала сию, прямо скажем, нехитрую науку наять. Едва объявившись в Петербурге, захамотала Ролеева. С его привычкой к самолюбованию это было не так уж и трудно. Затем отдышалась, поглядела по сторонам и переключилась на более выгодную партию. на содержанки поэта до законной супруги вдовца сенатора путь не длинный а метаморфозия из кухарки в сенаторшу Евдокия не думала всё одно ничего путного бы не вышло довольна того что все эти годы они с Семёном были вместе делили кров и ложе конечно она много что освоила но истинной леди так и не стала Если в битве за речь и манеры худобедно одержана победа, то образ мысли оставался прежним, провинциально крестьянским. Вообразить я такую спутницу в свете решительно невозможно. Двинов раз было представил её гостям. Хорошо обошлось без массовой ретирады. И вдокия вечер напролёт втолковывала дамам, сколько куда помещать укропа, как правильно резать лук. И довольна ли двух яиц на завтрак? Накрахмаленные белоручки Слушали, вытаращив зенки И раскрыв рты. Не стать курицей-жар-птицей, Сколько золота не цепляй. Теперь побрякушки наличествовали, Грели сквозь парчевый сверток Разбитое сердце. Осталось всего ничего. Маленький спектакль, А выражаясь по-господски инсценировка. И дело почитай в шляпе. У меня всё лучше всех. Девушка воровато обернулась. Под башмачками хрустнул свежий наст переулка, безымянного и глухого. Ни души. Кажется, рано пришла. Ни что. Сейчас пожалуют родные. Минута другая, никого. Сколько прикажете мариноваться? Тяжело иметь дело с кретинами. Заскрипел снег, из-за угла пролегла длинная тень, следом нарисовалась мешковатая фигура. А вдоть я замахала: "Я здесь!" Человек повернулся, протёр глаза. После залитного яркими лучами проспекта закоулок казался неприглядным. Ладонь поднялась в приветственном жесте, губы растянулись в улыбке. "Почему один? Где остальные?" «Погоди-ка! Ты... А-а-а-и-и-и-и-и!» Крик перешел в виск, тускло сверкнула сталь. Некто в бесформенном пальто в два прыжка сократил расстояние, лицо девушки залепила черная перчатка. Горло щелкнуло точно перезрелый кабачок. Нос противно забулькал, сугроб бросился навстречу. А я говорю сунуть мертвеца в полынью, и дело с концом, потрясал нечесанный бородища и тонкий, словно палка детина, в бездонной утробе плугавинького собеседника урчало, оттуда доносились тошнотворные звуки, но он упрямо вливал дешёвый збитий, пока последняя капля не шлёпнулась на язык, а побритому подбородку не заструились остатки напитка. Сколь можно баять варава, — К покойничку завсегда надо б наприматывать груз. Уж будьте любезны. — То летом, а зимой речка сама приберет, под лед утащит. — Под лед, под лед, — передразнил лысый. Новая баклага застыла подле толстых губ. — А ну как вынырнет жмурик из проруби. Пойдут бабы стирать, а там, извольте знакомиться. Хе-хе-с. Беседа о барванцев заглохла с появлением трактирного. А заплёванный стол брякнули глиняные кружки. Чернобородый глотнул пьянного, в беззубом рту захлёпало и из горла послышалось радостное мычание. Мол, сейчас допью и выдам дельную мысль. И плевать. Зато шухера меньше. Чик и готово. Кто ведает, куда течение занесёт. Пока рядятся да репы чешут, след простынет. Плюгавы закатил глаза под лоб. Что, Иван, рожик корчишь? Иван, здесь и далее имеется в виду Воровской ранг. Примечание автора. Хош, нынче спробуем, обчистим баклана и мокнём в Неву. Увидишь, по-моему, выйдет. Я тебя макну. Кого деловые воравы и кличут? того, кто не облопывается, кого с бутором не определяют, кровянку не шьют, тебя сколь разов легаши отпускали в сильном подозрении. 2 3 не честь. А кто пособляет, советы даёт, тот-то брови худого сползли к переносице. Я честный тырщик, не рванина. Велюсявкой будешь. прошипел бандит точно пробитый самовар. "Супротив честного Ивана ты тля, понял?" В физиономии разбушевавшегося каратышки стало масляни, как блин. Примирительно подмигнув, сказал вкрадчиво: "Ни что, ахолонь, воравушка. Выпей ещё пива. Условились же, в столице по музыке не ходим, не промышляем стало быть". Сидим тихонько у Забияки на малине. Был разговор. Ну, был. Да ведь что ещё, спросил Иван. Какой это карантин, если мы выпотрошим Забиякину сестру? ответил Косматый вопросом на вопрос. Толстомордый махнул рукой. Здесь дело иное. Мы ж не в заправду. Пошумим и будет. А какая разница? Люди-то всё одно на нас подумают. Гастролёры трупаков не оставляют. Устами младенца глаголет истина, напомнил себе маститый вор. Ворава взрослый мужик, но по части опыта словно дитя. И вот, пожалуйста, брякнул в самую точку. План Евдакии, родственницы человека, укрывавшего банду гастролёров, подкупал надёжностью и простотой исполнения. Разгневанная на барина Кухарка сулила невиданный куш. Всего и нужно: изобразить грабёж, оставить в глухом переулке следы драки, бросить краденую вещицу. Не обнаружив тела, власти припишут акцию знаменитой Шайке, и не станут искать по лориху. Воровство, собственно, самое трудное ложилось на её хрупкие плечики, проще пареной репки. Братья и сестры выиграют свободу передвижения и отправятся домой в далёкую Тобольскую губернию, а обеспечившие и на бытии бандиты получат часть добычи и спокойно перехочут в следующий город без лишнего труда и проблем. Да верно ли это? Глуповатый Космач, чёрт побери, прав. Их так на так будут искать. Притом не менее, а может даже более основательно подлипалы уверяться, что имеют дело с макрухой. Вопрос: не проще ли и впрямь порезать сообщников, бросить в ледяные воды и оставить себе все деньги? Слыши, Иван, а может из попутчиков в котлету сворганить, хрусты забрать и шлагодники? Им гулять за чужой счёт, а нам что? Мне ноги кушать. Э нет, слуга покорный. Мужчины выпили, глядя друг на друга, затем круглолицый процедил: "Твоя правда, ворова. Девку ладно, а как Архипа кончать будем? Мы с тобой народ из хлипкий, от щелка склеимся. Не зря его наскотобой незабиякой нарекли". Это я слыхал с польского языка, значит, убийца. «Бычков, коров, молотом промеж ушей крестит. Оттого и забойщик. Забияка, по-пански. Сам знаешь, браток, у меня на такой случай перышко имеется. Раз и в дамки. Все, хорош базарить, Забияка пожаловал. Наливай. Кружки они с воровой поставили разом. Лица одновременно повернулись в сторону вошедшего». Огромный парень шёл в их сторону в развалку, как медведь. По румянцу на облепленных юношеским пухом щеках угадывалось волнение. "Пора", пробасил он с лёгким трепетом вместо приветствия. "Отсель, за третьим домом, в подворотню. Скорее, а?" Деловые молча поднялись со скамьи, качнулись в сторону выхода. Прежде чем покинуть кабак, Толстогубы кинул на стойку двухгривенный. Смачный шлепок позаду стрепухи разнёсся над головами притихших завсегдатаев. Судя по рытвинам на снегу, убийца скрылся в том же направлении, откуда пришёл. Иван облегчённо вздохнул. Кто-то сделал за них половину работы и не взял ни шубей, ни пабрикушек. Босы искрились на распластанной шее. Тягаясь в блеске со свежей порошиной, темя кухарки покоилось на коленях забияки. Огромные пальцы теребили безжизненные локоны. Когда троица появилась в закутке, барышня ещё дышала. Узнала брата, просепела: "У меня всё лучше всех". Архип не проронил ни слова. Румянца на щеках как не бывало. Глаза поблескивали непривычной сталью. Воры переглянулись. Чернобородый потянул из рукава нож. Толстяк едва уловимо качнул головой. Не сейчас. Иван опустился на корточки рядом с жертвой. Лови. Мешочек с сотцками описал в морозном воздухе дугу. Серебро звякнуло в ладони ворова. Деловой покосился на убитого горем забойщика. Те же неторопливые движения, тот же отсутствующий взгляд. Ладно, попробуем ещё. Стянуть дорогое мантос покойницы оказалось куда сложнее. Пришлось выдернуть тело из лапища сообщника. Тот не возражал. Казалось, земное его более не интересовало. Пошли, что ли, забияка. Неуверенно прогудел предводитель банды. "Бери сеструху, я иду за нами. Нельзя оставлять её здесь". Удивительно, но Бугай послушно исполнил указание. Гастролёры вновь обменялись взглядами. Похоже, трудности не возникнет. Двинулись в обход главных улиц, стараясь держаться в тени зданий. Благо, река за углом. Проруб чернело декабрьской водой. Толстяк указал Архипу на лёд. Клад ди её здесь. Мы, своравые, всё сами провернём. Знаю, тяжело, но это ничего, браток. Ты потерпи, отпустит. Сейчас управимся. В Нина-Малину отлежишься, войдёшь в спокойствие. Лохматый вор сочувственно покивал. Костлявая ладонь скрылась в широком рукаве. Забияка исполнил повеление и тупо уставился на ортельщиков. Прощаться будешь? спросил Иван. Нет, как знаешь. Злодеи склонились над убитой и привязать к ноге камень. Архип коротко глянул поверх голов, никого. Скользнул в заплечный мешок. Мышцы взбугрились под весом молота. Хрясь, хрясь. Пенные волны бесстрастно сомкнулись над двумя телами, пухлым и сухопарым. Ивдакия осталась лежать под ледяной купели. Рука не поднялась. Из ближайшего трактира накатывали запахи жареной телятины. Архип Забияка понимал, дорога в Тобольск будет долгой. Молодому и здоровому дитяти не понадобится много сил. Хорошо, дни жатые имеются. У меня всё лучше всех.